Глава 17. Апрель 1765 года. Шушары. Санкт-Петербург. Российская империя. А зачем она нам? Вы можете ее не есть. Пусть для меня растет, а вам лучше обойтись репой или кашами. Отворачиваюсь в сторону, чтобы Лизы и малыши не заметили мою улыбку. Че это? Ответ родни вполне предсказуем. Мы тоже хотим. Перед отъездом в Европу решаю довести до ума одно дело. Недавно созданное вольное экономическое общество заказало у голландцев картофель для распространения его в России. Майор много рассказывал о столь полезном овоще, когда я находился в заключении. Выйдя на свободу, мне захотелось отведать этот деликатес. Тем удивительнее было узнать, что картошку в России практически не едят. А ведь это не просто корнеплод. Картофель – самый настоящий спаситель для голодного времени. Учитель не просто так рассказывал о картофельных бунтах. Потому я решил создать собственный огород и выращивать овощи для своего стола. А картошку я попробовал, и в жареном виде она мне очень понравилась. Сейчас же мы с Лизой, как главным знатоком земледелия, обсуждаем место разбития огорода. Заодно за нами вязались пятеро малышей, для которых любой мой приезд является праздником. С ним отправился Евдокия, младшая из женщин Антона Ульриха. Кстати, недавно Епистима удачно родила отцу еще одного мальчика. Скоро будет крещение, но уже известно, что младенцы нарекут Федором. Жизнь в шушарах бьет ключом, учитывая количество обитателей усадьбы. Думаю, папа не остановится на достигнутом и вскоре увеличит число своих потомков. Земли вокруг усадьбы немало, и рабочих рук, выделенных для ее обслуживания, хватает. По приезду Лиза сразу занялась делом и завела любимых всем семейством курс с коровами. Мое предложение разбить огород было встречено с радостью. Уж больно надоедают родне уроки, и старшим хочется отвлечься. Ведь кроме этикета их начали учить танцам. Я уже понял на своей шкуре, что это весьма нелегкое занятие. Хорошо, что выход в свет Лизии братьям пока не грозит. Уж больно они испугались, когда учителя завели об этом речь. Им и так сложно привыкнуть к новым нарядам с обстановкой. А здесь еще чужие люди, которых семья откровенно боится. Ведь в душе они остались все теми же наивными и скромными узниками, вынужденными жить за высоким забором. Кстати, учителя беспокоят меня похлеще любых великосветских сплетников и злопыхателей. На последних можно просто не обращать внимания. Но как быть с двумя людьми, постепенно добивающимся расположения семейства? Но не верю я в их благородные мотивы. Уж больно гладко стелют. Если бы они, наоборот, были чрезмерно строги или требовательны, Испанец с французом гоняют меня, будто новобранца, не обращая внимания на усталость или плохое настроение. Да и Румовский весьма въедливый человек, который просто так не отстанет. А здесь оба немцы прямо расточают еле, особенно на Петю с Лешей. Чую, что это неспроста. Ведь на бастардов они посматривают презрительно, хотя и не выказывают своего отношения вслух. Об этом мне рассказала Лиза, которая тоже не доверяет фон Таубе и Фрезину. Распросив сестру... Я стал подозревать, что перед наставниками стоит задача незаметно отвратить ребят от семьи. Братьям незаметно внушают мысли об их благородном происхождении и что обоих ждет совершенно иная жизнь, ведь они этого достойны. Петр с Алексеем и пока не задирают, но явно попали под влияние наставника. Перед отъездом необходимо серьезно поговорить с Антоном Ульрихом. К своей чести отец не только плодит детишек, но еще и занимается их воспитанием. Именно этому и посвящена сейчас его жизнь. Он сам учит отпрысков грамоте и языкам, не подпуская к ним присланных учителей. Только профессор Котельников, получивший хорошую рекомендацию Трумовского, был назначен наставником детей по математике, географии, астрономии и механике. Кстати, Семен Кириллович входит в кружок ученых, которые сейчас готовят новый учебник и пособие по изучению арифметики. Мне он нравится своей увлеченностью наукой. А должность при брауншвейгском семействе помогла математику решить определенные сложности с Академией наук. Уж больно он беспокойный и самостоятельный. Представляете, Котельников посмел спорить с высокопоставленными лицами и требовал преобразования академической гимназии в университет. Мол, пойдет на пользу русскому образованию. Поэтому профессора быстренько уволили и перевели на более спокойную должность. «Я пришлю вам обычного человека из вольного экономического общества». — говорю сестре, когда она закончила разговор с крестьянином, назначенным ответственным за огород. — Слушай его внимательно и учись. Может, он чего нового расскажет про твоих любимых курочек и коровок. Находящиеся рядом малыши дружно рассмеялись, а Лиза мило покраснела. — Картофель — овощ новый, у нас нераспространенный. Тут еще и сами профессора намудрили. Большую часть присланного корнеплода поморозили. На рассаду осталось совсем немного и мне с трудом удалось выбить у Алсуфьева половину сохранившегося, считая, что теперь это государственный прожект, и ты ответственна перед обществом. Опять я сначала сказал, решив пошутить, и потом подумал. Лиза явно испугался, даже дернулась, как от удара. Дурень, надо срочно спасать ситуацию, ведь и младшие насторожились. Воспринимая случившееся не как обязанность, а возможность проявить себя, притягивая сестренку и нежно обнимаю. Если у тебя ничего не получится, то так тому и быть. А вот научиться новому ты способна. Ведь присланный человек не какой-нибудь мужик. Это ученые, ответственные в обществе за земледелие. Я боюсь, — воскликнула Лиза, прижавшись ко мне еще сильнее. Вдруг надо мной будут смеяться. Я чувствую, что неказисто и плохо образовано. Еще разговариваю смешно. Зато посмотри, какие у тебя помощники, — отрываю сестру от себя и показываю на начавших улыбаться малышей. Ведь вы поможете Лизе и не дадите ее в обиду. «И она у нас разве не красавица?» «Да!» — раздался дружный крик, и малыши кинулись нас обнимать. Лиза сразу забыла о переживаниях и начала смеяться. «Мне же стало так хорошо на душе. Это те люди, за которых я буду биться, если надо, отдам свою жизнь. А уж обеспечить их благополучие — мой долг». «Что касается земледелия, то надо наведаться еще раз к Алсуфьеву. Есть у меня мысли потеплиться». Это весьма дорогая затея, но сейчас семейство не ограничено в средствах. Здесь нет такого понятия, как витамины, но я точно знаю из рассказов майора о пользе зелени, фруктов и овощей. Вот пусть в шушарах будет свой зимний сад, но не с заморскими цветочками, а луком, укропом и петрушкой. А далее мы распространим подобную затею на других дворян. Напечатаем статью в газете о пользе зелени и прочих лимонов, и дело пойдет. «Кого я вижу? Наш таинственный затворник, он же Иванушка-дурачок. Что, уже до иностранной коллеги добрался? Будешь и здесь свои истории мерзкие рассказывать? Думаешь, кругом глупцы не видят твоего издевательства?» Орлов был пьян, но держался стойко, а вот его глаза были злыми. Это вам не подвыпивший добрячок, пристающий к людям. Может, не ненависть, но презрение во взгляде графа хватало. Еще и нехорошая улыбочка, свойственная человеку, сознающему свое превосходство. Я о подобных усмешек в своей жизни насмотрелся. Мучители и палачи не всегда могли сдерживать чувства, когда истязали меня много лет подряд. Потому в душе полыхнула ярость, которую было трудно сдержать. Мы с Алонсо заехали в иностранную коллегию за Паниным. Я уж и забыл, что Никита Иванович у нас заправляет русской дипломатией. Они только любят поесть и немного преподают одному наследнику этикет с прочими полезными вещами. Сегодня у нас собрание в кружке литераторов, который граф захотел посетить. Вот мы решили забрать его по пути из Аничкого дворца. И тут вдруг такая встреча. Чего выпивший фаворит делал в коллегии, не знаю. Но разойтись миром нет никакой возможности. Оскорбления и прочие поливания грязью я терплю, А вот отношения, будто к рабу или пленнику, никогда. Судя по всему, Орлов перемен в моем настроении не заметил, потому что он приблизил свою раскормленную морду к моей и от души дыхнул перегаром. А еще гвардеец зачем-то схватил меня за локоть. «Что испугался? Не бойся, я убогих и юродивых не обижаю. Их и так боженька наказал!» — заржал фаворит. Судя по всему, он даже не закусывает. По крайней мере, луком из пасти несло не меньше, чем вином. А вот моего ответа Орлов точно не ожидал. Никто не собирался отвечать грубостью на грубость или давать ему пощечину. Я просто разжал железную хватку, откинул в сторону руку и стукнул по кафтану, будто отряхивая его от грязи. Многие люди, видящие меня в первый раз и не знающие ничего, кроме истории заключений, сильно ошибаются. Я не слабак раздавленное существо, как раз наоборот. Если меня смущает множество людей, беспокоит неверный пируэт в танце или волнует ошибка в речи, то это ничего не значит. Единственное, что меня по-настоящему беспокоит, это благополучие семьи. Даже на собственную жизнь мне наплевать. Лишь бы успеть отомстить, а далее хоть трава не расти. Именно так я рассуждал, когда вышел из Шлиссельбурга и еще не встретил братьев с сестрами. Но и сейчас свою шкуру я ценю не особо высоко. И уж точно не так дорожу ею, чтобы забыть о достоинстве с честью. Плюс орлов и остальные недоброжелатели не учитывают одной вещи. Последние 10 лет, невзирая на истязание и отвратную кормежку, Ваня Брауншвейкский усиленно занимался. Каждое утро у меня начинается с зарядки, если не брать два месяца перед освобождением. Те же Алонсы и Филипполь Поль были поражены, что пытались скрыть моей выносливостью. Подготовка майора или кровь Антона Улериха тому виной не знаю, только я крепок не только духом, но и телом. А еще туша Орлова, безусловно одаренного от природы человека, может вызвать ошибочное ощущение силы. Однако фаворит последние лет шесть показывал свою удаль исключительно на балах, перушках и в койке одной жирной немки. Я же развивал свое тело и копил ненависть. Не злобу, плещущуюся в глазах фаворита, постепенно уступающую место удивлению и растерянности, а именно всепоглощающую звериную ярость. И мое тело гораздо мощнее, чем думают окружающие. Только испанец понимает мою истинную силу. Да и не такой я мелкий, если судить по высоченному гвардейцу. Я ниже Орлова на полтора вершка, и пусть придворные рассказывают небылицы, как он гнет монеты или подковы, силы в моих пальцах поболее. Еще я более быстрый и ловкий, что придется доказывать уже сейчас. Дурачок решил показать свой днооров? Думаешь, никто не понимает, что ты, Аки-волк, хочешь заплатить неблагодарностью за ласку и доброту? Чего зенки свои вылупил? Как ты вообще стоишь перед генерал-поручиком русской армии? Слова о благодарности прозвучали особенно мерзко, учитывая, что именно я и есть законный царь Сия Руси. Только сейчас речь не об этом. А за что тебе, генералы дали позорник? За храбрость на поле боя или успехи в постельных утехах? Ты, Гришка, в армии почти не служил. И как появилась возможность, променял войну на дворцовый паркет, вернее, на кровать одной известной дамы. По мере понимания моих слов, розовое лицо Орлова наливалось краской. Я уже не следил за словами и говорил, что думаю. Вряд ли в куртуазном мерке придворных принято поминать легкий нрав императрицы, пеняя генералу, что он получил чин, находясь далеко от армии за совершенно иные заслуги. А еще бравого гвардеец обозвали Гришкой, что наверняка возмутило его больше всего. Ведь фавориты его братья имеют весьма мутное происхождение. Если их где и был дворянином, то никаких грамот об этом не сохранилось». Скорее всего, истории их семьи полностью выдуманная. Но для меня, происходящего из рода Вельфа, в котором лет эдак 900, люди с тремя или четырьмя поколениями благородных предков просто ничтожество, о чем я и сообщил собеседнику. Ты, Гришка, смерть сиволапы, безроды и племени, поэтому отойди в сторону и лучше помолчи. За у фаворита вышел богатырским. Это все, что можно о нем сказать. А далее я ныряю под летящий пудовый кулак и два раза бью Орлова в печень подобного ответа бравый гвардеец не ожидал. Он даже согнулся от боли не сразу, смешно выпучив глаза и открыв рот. Настолько сильно было изумление всесильного фаворита, что мой следующий удар вызвал у него больше удивления, нежели боли. Откуда у меня навыки кулачного боя, не знаю. Кое-чему успел научить испанец, который предпочитал врагов сразу убивать. Но Алонсо показал мне несколько стоек с ударами. Был еще майор, рассказывавший об умении воевать без оружия. Но одно дело видеть, как орудуют мастера бои, и другое бить самому. Только удар ногой под коленку фаворита вышел на славу. Моей ошибкой было отвернуться от поверженного противника. Все-таки Гришка обладал нечеловеческой силой. Он умудрился пересилить боль и вскочить, схватившись за шпагу. Но это он зря. Вбитые Дона Малонса навыки сработали сами по себе. В разворот, быстрый осмотр диспозиции, новые удары. На этот раз я Орлова не берег. В общем, пострадал его орган, при помощи которого весь их рот взлетел на русский политический олимп. Далее потерявшую речь от боли гвардейца настигло уже мое колено, соприкоснувшееся с его носом. Но даже после таких увечий Григорий не сдавался, продолжая вытаскивать шпагу из ножен. А еще его глаза превратились в два пылающих звериной злобой колодца. «Именно сейчас я осознал, что пути назад нет». Это не просто враг, а могущественный ненавистник, который подобного позора не простит. Еще у него есть несколько братьев и императриц, стоящие за семейством этих выскочек. Чую, что вскоре мне придется возвращаться в темницу. Так почему не сделать это красиво? Да, уничтожить Катьку нельзя. Зато можно прирезать ее любовника. Низко? Скорее всего, да. Только иных путей я не наблюдаю. После небольшого раздумья достаю Наваху, подаренную учителем, и раскрываю ее. И тут графеныша проняло. Несмотря на болевые судороги, рвущиеся наружу проклятия, Орлов понял, что сейчас его будут убивать. А у меня нет даже желания показывать свои чувства. Их просто нет, кроме сожаления. Ведь я больше не увижу семью и Аню. Вдруг сильно рука схватила мое запястье. Я уж и забыл про учителя, стоящего рядом. «Не стоит рушить свою жизнь из-за куска дерьма», вдруг произнес Декисада по-французски. «И нет чести в подобной сваре». Вы благородный человек и должны быть выше этого. Понимаю, что Алонсо прав. Вернее, сначала я попытался перевести сказанное, по французски мне до сих пор дается сложно. Затем делаю дыхательную гимнастику и постепенно успокаиваюсь. А вот мой визави наоборот пришел в себя, о чем тут же громогласно заявил. Силен все-таки Гришка. Я ведь бил от души, и обычный человек мог надолго впасть в беспамятство. «И ты за все ответишь, морда испанское? За дерьмо особливо! Орлов показал, что понимает французский, и Дон Алонсо ошибался насчет его невежества. Сгнаю, пописто, поганого, сам буду пороть тебя на конюшне как простого мужика. Но здесь Гришка ошибся. Учитель только с виду весь такой спокойный и отстраненный, что касается чести, он просто фанатик. Иногда Алонсо забывается, и из него вылезает воин, коим он является. Меня зовут Алонсо Хименес до кесада Нунью де Португал и Аяла. «Я младший сын восьмого герцога Вирагу, а маркиза Ямайки — графа Хельвис». Шипение наставника пробирало до самых почек. Даже Орлов проникся, хотя до конца не понимал происходящего. «Ну, глуповат наш фаворит, есть такое дело». Зато все прекрасно осознавал Панин, выбежавший из кабинета и с испугом наблюдавший за происходящим. Впрочем, граф не был излишне растерян, как мне показалось. Он быстро выгнал из коридора появившихся любопытных. Тем временем Дон Алонсо продолжил. Если мой ученик не разбил твои гнилые яйца, и ты способен двигаться, то в ближайшее время я жду секундантов. Оружие — шпага, но если ты испугаешься, то, возможны пистолеты. Надеюсь, у смердов не принято прикрываться женской юбкой, дабы сохранить свою жалкую жизнь. Идемте, ваше высочество, нам более нечего здесь делать. А вот здесь я испанца зауважал. Он не только смешался с навозом, лежащего на полу орлова, открывающего рот будто рыба, выброшенный на берег. Декисада смог весьма красиво не оставить Гришки выхода. Теперь только заступничество императрицы спасет его никчемную жизнь. Понятно, что в России дуэли запрещены, и их участников ждет плохо. Но не все так просто. Я пока не слышал, чтобы кого-то казнили в последнее время. Да и сами русские дворяне предпочитали решать подобные вопросы бить ее лица, что мне гораздо ближе и понятнее. Уж слишком велика вероятность потери целого поколения, убивающего друг друга из-за самых незначительных поводов. Только в случае Гришки все иначе. Может, у них в гвардии принято вести себя подобным образом, но основные понятия о чести никто не отменял, и следить за словами обязан каждый дворянин. В том, что испанец убьет Орлова, я не сомневался. Другой вопрос, позволит ли Екатерине состояться дуэли. Очень хочу, чтобы она произошла. Не знаю, кто на самом деле Алонс и как он оказался в руках Шишковского. Но ранее я видел от него только добро, несмотря на показательно суровый вид а порода убийцы предателей по фамилии орловы вылезших из какой то грязи пора отправить обратно в выгребную яму